Но один прекрасный день кого-нибудь задавит. Давай-ка посмотрим, кому удалось спастись. Я поднял ближайший том. Девушка не уступит мужчине. Сценарий Альбертины Крепс. Боб припомнил сценарий. Гадость. А что ты скажешь об Аманде? Я перелистал несколько страниц. Похоже, мюзикл. Стихи какие-то. Амелия хочет есть, но Аманда хочет мужчину. Не надо. Не дал мне закончить Боб. Он стоил 4,5 миллиона в период битвы за повышение курса доллара. Я бросил Аманду и поднял ещё один раскрывшийся том. Мне бросилось в глаза, что переплёт у него зелёный, а не обычный для студии тёмно-красный. Обезьянная сущность прошеплый слух, сделанный от руки надпись на обложке. Обезьяна и сущность? несколько удивлённо переспросил Боб. Я перевернул форзац. Новый киносценарий Уильяма Теллиса, раньше Cottonwood, Mursea, Калифорния, а здесь карандашная приписка. Уведомление об отклонении послано 26 ноября 47 года. Конверт с обратным адресом отсутствует. Сжечь. последнее слово подчёркнуто дважды. Такое добро они получают тысячами, пояснил Боб. Я принялся листать сценарий. Снова стихи. О, господи, с отвращением воскликнул Боб. Я начал читать. Но это же ясно. Это знает каждый школьник: цель обезьяны выбрана лишь средством человеком. Кормилец папио и бабуинский содержанец несётся к нам. На всё готовый разум. Он здесь, воняя философией, тираном словословит здесь о Руси, клевет с общедоступной историей Гегеля подмышкой. Здесь с медициной вместе готов вести гормоны половые от обезьяньего царя. Он здесь с риторикой вместе слагает вирши, он о на их следом пишет здесь с математикой вместе готов направить все свои ракеты на дом сиротский что за океаном он здесь уже нацелился и фемиам курит благочестиво и ждёт чтобы городится командует огонь примечание эпапио в переводе с латыни павиан Я улыбнул. Мы с Бобом вопросительно переглянулись. Что ты об этом думаешь, поинтересовался он в конце концов. Я пожал плечами. Я действительно не знал, что думать. Но в всяком случае, не выбрасывая, попросил Боб. Хочу просмотреть остальное. Мы двинулись путём, ещё раз завернули за угол и оказались у францисканского монастыря, окружённого пальмами. Это и было здание, где размещались сценаристы. Теллис пробормотал Боб, когда мы вышли. Уильям Теллис, он покачал головой. Никогда о нём не слышал. Кстати, Мурсия это где? В следующее воскресенье мы уже знали ответ, не теоретически из карты, а практически. Мы отправились туда на Биюике Боба, точнее, Мириам со скоростью а 80 миль в час. Мурсия, штат Калифорния, представляла собой две красные заправочные колонки и крошечную бакалейную лавчонку на юго-западной оконечности пустыни Мохаве. Недолгая засуха кончилась 2 дня назад. Небо было всё ещё затянуто тучами, а с запада устойчиво дул холодный ветер. Под шапкой сероватых облаков Горы Сан-Габриэль казались призрачными и белели свежевыпавшим снегом. Однако далеко в пустыне на севере сверкала длинная узкая полоса золотого солнца. Вокруг преобладали тёмно-серые и серебряные, а также бледные золотые и желтовато-коричневые цвета пустынной растительности: полыни, чертополоха и гречихи, кое-где виднелись раскорячившиеся юкки. У одних стволы были гладкими, у других покрыты высохшими колючками, а к концам изломанных ветвей украшали грозди шипов зеленоватого металлического оттенка. У глухого старика, которому нам пришлось кричать в ухо, в конце концов понял, о чём мы его спрашиваем. А раньше Вот Тонвуд. Ещё бы не знать. Нужно проехать примерно милю на юг по этой грязной дороге, потом повернуть на восток, проехать ещё 3 четверти миль вдоль оросительной канавы и всё.